Вавилон. Уровень нулевой. Шахты. Бланши и Мигель стояли в заброшенной части таможен, где располагались залитые бетоном старые шахты. Под их ногами начинался другой мир. Здесь их дороги должны были разойтись. Мигель, напряжённый, изучал карту наблюдаемой части подземелья на рабочем планшете. Датчики фиксировали происходящее в радиусе 6 км вокруг башни, а дальше начиналась серая зона. Баланж же уставилась на дыры в стенах, ведущие в пустоту. И впервые в жизни ей было не по себе. За пределами Вавилона кончались её знания. Что-то из детства вспыхивало в памяти красными точками. Она помнила пустой коридор, освещённый тусклыми лампами, чей свет прерывисто дрожал, когда на поверхности начинался очередной шторм. Это сменилось другой картиной: развалины зданий, усыпанные прахом и костями, и летящая в глазах красная пыль. Всего два фрагмента. И лучше бы о них забыть. Что ты хочешь сделать? настойчиво спрашивала она себя. Ты должна знать. Если ты не знаешь, то эта вылазка будет путешествием в один конец. Внезапно она заметила, что Микеле оторвался от своего экрана и уже минут 5 наблюдает за ней так, как умел только он. Без слов и осуждения. Ему были понятны её страхи. Где-то в этих стенах есть незащищённый лаз. Медленно начал он, спокойно и уверенно глядя в её глаза, и от этого бешено стучащее сердце и её выровняло ритм, и ей стало легче дышать. Вероятно, он находится за обозреваемым радиусом. Все контрабандисты, которых мы ловили, приходили откуда-то отсюда. Таможенники обследовали шахты, но ничего не нашли. Вероятно, лаз был сделан жителями нижних дальше 6 км. По нашим данным, там только стены. Ещё лазейки, которые спрятаны. Нижние используют для маскировки токсичную органику вроде плесени. Наиболее популярный подвид Fungus B красного цвета. При высокой влажности он покрывает любую поверхность за пару часов. Чтобы пройти сквозь него, необходимо использовать огонь. Именно так, скорее всего и происходит проникновение сюда. Они выжигают путь, и тот снова закрывается плесенью, и глазом его не увидеть. Могут также быть грунтовые норы. Их сложнее найти. Нужно протаптывать все насыпи. Бланши внуло, по-прежнему чувствуя себя ледяной глыбой. Микель надел на неё рюкзак с необходимым для выживания набором, оставшимся со времён службы. Туда входили портативный огнемёт для борьбы с красной плесенью, аптечка с базовыми регенераторами, комплект ножей и сухие пайки. Он затянул ремни на её плечах, чтобы зафиксировать тяжёлую ношу. Я могу пойти с тобой. Мы видела Бланш, как разомкнулись его губы, они застыли в паре сантиметров друг от друга, не зная, как разойтись. "Не пойдёшь", ответила она. "Это моя работа. Ты нужнее здесь". "Тогда не бойся. Просто делай, что должна". Губы Микеля коснулись её лба, а пальцы сжали затылок, зарываясь в жёсткие чёрные волосы неровной длины. Никогда никому не хотелось ему удержать так сильно. "Если ты будешь близко к башне, в радиусе 6 км, Эхом продолжила она: "Я, кажется, в беде, пошли сигнал". Как в полусне она увидела, что он закрепляет на её запястье браслет-передатчик для таможенников. "Я буду тебя ждать", сказал он и отстранился. Бланш смотрела на него сухими красными глазами, ощущая, что теряет что-то важное. Вериница решений, приведших её к этому моменту, теперь казалась чудовищно неверной. "Спасибо. Береги себя, Микель". От всех хороших вокруг нет, поверь мне. С этими словами она сделала шаг, скрываясь в шахте. Её силуэт ещё какое-то время виднелся в полумраке, но вскоре исчез. По коже Микеле прошла сильная неоновая вспышка, и на мгновение контроль был утрачен. Ему показалось, что он ослеп, я глух. Ощущения вернулись чуть позже, но тело вдруг стало слушаться его плохо. Чувство, что бланк вернётся, у него не было.